Глава восьмая Массивная дверь отворилась, и мы вошли внутрь. В глаза тот час ударил мигающий яркий свет, а по ушам стучала громкая ритмичная музыка, и здесь было чертовски много народа. Я не удержалась от возгласа. «О, Боже мой! Прости, солнышко, но, Боженьку, я тебе показать не могу. Это всего лишь минутами ранее». «И зачем мы пришли в магазин костюмов?» «Да так, я узнал кое-что о городе. Просто выбери любимый костюм, который тебе понравится. Сегодня они нам пригодятся». «Может, скажешь, для чего?» – допыталась я. «Стелла, какая же ты все-таки дотошная. Хоть раз можешь сделать хоть что-то и не задавать вопросов?» «Ох, ладно, костюм так костюм». Я стала проходить мимо бесконечных полок и манекенов с костюмами. Тут было все, что только можно представить или увидеть. Чудо-женщина, Халк, Черная вдова, Лара Крофт, Бэтмен, даже костюми пугала, насекомых, животных, вымышленных персонажей и даже мебели. Вот только непонятно, кто же захочет наряжаться мебелью. Честно говоря, я сначала подумала о том, чтобы надеть Халка, так как лицо будет закрашено и мало видно. Но потом вовремя вспомнила про свой рост, и мне стало даже смешно. Мне кажется, карликовый Халк будет смотреться нелепо, с моим-то ростом метр с кепкой. В итоге я все же определилась и выбрала для себя костюм. Джок подобрал для себя костюм мне подстать, а потом он потащил меня делать грим и прическу. Получилось не совсем уж прям так оригинально, но зато довольно мило. Я всегда мечтала одеться в парные костюмы.